Совещание продлилось полчаса, и за это время Ренка не проронил ни слова. Паула была готова поспорить, что накануне он опрокинул куда больше, чем пару бокалов. Члены следственной группы за исключением Паулы, Ренка, Медведя и Харти Енина вышли из комнаты дышать, в которой стало практически невозможно. Ренка сосредоточенно подрисовывал усы какой-то знаменитости на обложке несвежего журнала. Хартик Енин открыл жалюзи. Не облачко. Да ещё и кондиционер не работает, вздохнул он. Хорошо тем, кто в отпуске, сказал медведь. На самом деле нет. Фину такая жара надаёт за пару дней, где бы он ни отдыхал, возразил Харти Кайнин и закрыл жалюзи. Пробежимся по вопросам. Паула открыла свои записи. Первое это какой-то особенный насос. Она показала фото насоса и шланга, которые очевидно использовались для наполнения контейнера. Экс-криминалисты нашли в воде у берега. 90 Девяностометровый шланг состоял из трех одинаковых секций, скрепленных соединительными головками. Исходя из мощности насоса, специалисты предположили, что контейнер заполнялся в течение часа или чуть меньше. Насос как насос, шланги как шланги, заявил Хартикайнен. По-моему, куда интереснее место, где их нашли. Что ты имеешь в виду? Спрашивая, Паула смотрела на Ренко, который открыл журнал и рисовал черный глаз следующей звезде. На этот раз телеведущему. Зачем было уносить шланг после того, как дело было сделано? Такой шланг легко размотать и гораздо сложнее смотать обратно. Насос и шланг найдены там, где их нельзя не обнаружить. И преступник это знал, то есть он не пытался их спрятать. А если он бросил их в воду, чтобы не осталось отпечатков? Предположила Паула. Это был сюрприз, произнёс Ренко, прекратив рисовать. Какой сюрприз? Ренко наконец поднял усталый взгляд на Паулу. Если бы шланг остался на месте, то первый же человек, подошедший к контейнеру, понял, что внутри вода. А так это стало сюрпризом. Хм, логично, Хартиканен бросил на Ренко несколько удивлённый взгляд. Но ну, кого преступник хотел удивить? Вероятно, он знал, кто должен подъехать к резиденции утром. Юхана Лехмусоя первым попытался открыть контейнер, сказала Паула. Но это означает, что преступление было задумано против Лехмусоя, а из этого можно сделать слишком далеко идущие выводы. Давайте пока оставим это, начальственным тоном произнёс Харти Кайнин. Снаружи контейнера не нашлось никаких следов, кроме отпечатков пальцев Юханы Лехмусоя, Лаури Ара и управляющего. Рассчитывать на следы шин или обуви по большому счёту было бессмысленно. А Изнутри все отпечатки смыла вода. Контейнер с матрасом увезли на экспертизу. Мне не дает покоя этот матрас, сказала Паула. В четверг вечером контейнер, появившийся у ворот, был пуст. По крайней мере, следствие на данный момент пришло именно к такому выводу. Женщину поместили внутрь либо поздним вечером, либо уже ночью. Таким образом, до момента смерти она пробыла там максимум полсуток, и, скорее всего, даже меньше, быть может, всего пару часов. Если я заперли только для того, чтобы утопить, то зачем озаботились матрасом? Возможно, это какой-то намёк на человечность, предположил Харти Кайнен. Или бесчеловечность? Это как выбрать для висельника верёвку помягче. Медведь мрачно ухмыльнулся. Паула знала, что ему не по душе остроты Харти Кайнена, по крайней мере, когда речь об убийствах. Ещё вот что, Паула поспешила спроецировать на стену фото кулона Калевала с разорванной цепочкой. Женщина могла сорвать украшение с шеи убийцы, но более вероятным Пауле казался тот вариант, что цепочка порвалась, когда жертва боролась со смертью уже в воде. Так что у погибшей было финское украшение. Еще один аргумент в пользу того, что и сама жертва могла быть финкой. Вот только пока что ее никто не хватился. Кулон явно был не новым. Он провёл несколько часов в солёной воде, но внутри гравировки сохранилась застарелая грязь. Это одно из самых популярных украшений Калевалы, заявил Хартика с видом специалиста по ювелирным изделиям. В расследовании от него толку мало. Такой же бесполезной с точки зрения опознания виделась и одежда погибшей. Это были вещи из масс-маркета, купить их можно где угодно. У кого какие мысли по поводу опознания? поинтересовалась Паула. А что слышно из центров для беженцев? в свою очередь спросил Харти Кайнен. Фото и отпечатки пальцев отосланы в миграционную службу. Надеюсь, вскрытие хотя бы даст нам дополнительную информацию, если не прольет свет на личной жертвы. Разве не надо показать ее фото в близлежащих миграционных центрах? настаивал Харти Кайнин. Мартышкин труд, да и ресурсов на это пока нет, ответила Павла, хотя не исключала, что Харти Кайнин прав. Она не сомневалась, что жертва каким-то образом связана с Лэхмусое. Кстати, есть ещё один нюанс, добавила она. Павла так долго держал этот факт при себе, что чуть о нём не забыла. У Лэхмусое есть темнокожий пасынок. Да ладно, встрепенулся Хартиканин. Почему ты раньше молчала? Потому что это вовсе не обязательно что-то значит и вообще может завести следствие не туда. На данном этапе давайте просто примем этот факт к сведению. Представив Джерри, Элина тут же увела его обрабатывать садины. Юхана еле сдерживался в присутствии полиции, но по просьбе Паулы все же рассказала о происхождении мальчика. Его усыновили младенцем в Намибии 15 лет назад, после того, как Лех Мусоя годами безуспешно пытался завести второго ребенка. Их дочери Элли тогда было семь. Родители Джерри умерли, мать во время родов, а отец еще раньше, пояснила Паула. Ого, воскликнул Харти Кайнин. А может, и не ого. Не будем забегать вперёд, но примем это во внимание. Раз жертва и приёмный ребёнок Лэх Мусоя оба темнокожие, это действительно стоит принять во внимание, сказал Харти Канин. Мальчика усыновляют, мать приезжает повидаться с ним и её убивают. Вполне вероятный сценарий. Приёмные родители топят биологическую мать ребёнка в контейнере у собственных ворот. "Не очень-то похоже на правду", возразила Паула. "А если контейнер случайно оказался рядом, пока не замышляли убийство?" не сдавался Хартикаинен. "Ну да, и насос с 90-метровым шлангом тоже случайно", хмыкнул Ренко. "Убийца должен был знать, что именно этот контейнер можно наполнить водой. Как мы знаем, он был забронирован для художественного проекта. Может, статься, что для воды контейнер и был предназначен?" предположила Паула. Зачем было его модернизировать? Вообще-то жидкости обычно перевозят в цистернах, размышлял Харти Кайнин. А вот об этом мы с Ренко спросим самого художника, сказала Паула. Но сперва пообщаемся с Май Ринне. Харти Кайнин, отправляйся на вскрытие, а затем займись концерном и фондом Лехмос. Жертва вполне может оказаться сотрудником. Медведь, выясни, есть ли видеонаблюдение на участке между кольцевой дорогой и резиденцией. Также на чьих-нибудь воротах могут оказаться частные камеры если найдешь, проверь записи за период с пяти вечера четверга до десяти утра пятницы далее нужно проверить местонахождение в четверг и в ночь на пятницу всех кто был в резиденции в первую очередь юханы элины и Эллы, а также майрины и лаури ара Харти Кайнин что-то недовольно проворчал но встал и вышел за медведем Паула безуспешно попыталась сдуть прилипшие к лбу волосы и зашла в интернет с телефона. Убийство фигурировало в первых заголовках вечерних газет, но статьи оказались короткими и почти идентичными. В них не было ничего такого, о чем не упоминалось бы в полицейском релизе. Полиция расследует вероятное убийство и более детально о ходе следствия проинформируем в понедельник. Ни слова о жертве или точном месте преступления. Этими новостями Паула осталось довольна, хоть какая-то польза от Юханоса. Редакции пустовали. Ни один журналист даже не пытался до неё дозвониться. Впрочем, нехватка людей касалась и расследования. Не появилось никаких наводок, которые помогли бы опознать жертву. Никто не заявил и об исчезновении женщины. Ренко перестал разрисовывать журнал и уставился перед собой. Казалось, он пытается не заснуть. Как цукини Невинно спросила Павла: "Что? Не забыл купить? Как? А, не забыл. Хорошо по Отлично, спасибо. И немного вина?" Хм. "А потом еще немного? Что?" Ренко посмотрел на Паулу с таким видом, будто только что проснулся после чего зевнул. "А, нет, никакого вина не было. Прости, сегодня была моя очередь дежурить. У него режутся зубы. У кого?" "У малыша." «У тебя ребёнок? Я думал, ты знаешь, разочарованно протянул Ренка. Он жил в той реальности, где коллеги интересуются жизнью друг друга, причём иногда ещё до знакомства. Впрочем, Ренка обижаться не стал, а выдохневился и достал смартфон. Смотри, это наш Хейки. На той неделе ему исполнится 9 месяцев. С фото глядел круглощёкий карапуз с волнистыми светлыми волосинками. Вокруг смеющегося рта у него были черничные пятна. Павла ощутила боль, свою старую знакомую. Чудесный малыш, искренне сказала она. Чудесный-то чудесный, но спать мог бы и покрепче. Разбудил в час, только я заснул. Я дал ему сцеженного молока, но не прошло и пары часов, как ейки проснулся снова. Тут уж молоко не помогло, пришлось укачивать. А здоровяк этот весь немало. Я наконец положил его в кроватку только часа через полтора. Уж не знаю, кто на этот раз заснул первым. Ну, хоть супруга смогла выспаться, а то она иногда так устает, что Паула представила, как Ренка среди ночи сидит полусонной на кровати и убаюкивает малыша, и вспомнила единственную ночь, когда сама держала на руках младенца такого маленького, что боялась пошевелиться и пугалась каждого его движения. И отмахнулась от этого воспоминания. В то время, как Ренка продолжал рассказывать о недосыпе жены, Павла задумалась о словах Юханы, которые тот сказал перед ее уходом. Джерри нам как родной. Это ей особенно запомнилось. Не странно ли прозвучали его слова? Как родной, но все таки не родной. Видимо, Юхана Лехмусоя хотел подчеркнуть родительскую любовь, но истолковать это можно было и противоположным образом.